Какая я несчастная Какая я несчастная Нет, нет, нет Надо что-то делать, надо что-то делать Бежать Бежать во что бы то ни стало Бежать, бежать немедленно Ну что же Аппаратура действует отлично Правда, мощность еще невелика Требует сильного напряжения для мозга притом луч ещё довольно узок. Придётся ещё поработать, чтобы расширить сферу и длительность влияния. Так. А теперь я возьму за биржу. Все деньги должны быть моими. Деньги это всё. Деньги и Эльза. Эган. Госпожа Глюк, сейчас у тебя Она собрала вещи и уехала. Она сказала куда? Нет. Она очень торопилась. Спасибо. Штернер. Я слушаю. Штернер. За один день бумаги Мюнстенберга и Шумахера поднялись на 50 пунктов. Очень хорошо. Бросьте всех наших маклеров скупать эти бумаги. Подождите, Штернер, вы играете на них? Нет, я играю на глюк. Но они собираются объединить капиталы против вас. Я вам сказал, скупайте, скупайте, скупайте. Штернер, но получены достоверные сведения, что утверждение акционерного общества обеспечено. Мне кажется, сейчас не время. Делайте, что я вам говорю. Выполняйте точно мой приказ. Скупайте. Слушаюсь. Жду вашего звонка. Так, господа, Вы хотите, чтобы правительство вас поддержало против меня? Ну что ж, посмотрим, кто кого. Бежать, бежать во что бы то ни стало. Бежать, бежать, бежать. Дайте мне билет. Куда? Все равно, все равно куда. Сколько можно проехать вот на эти деньги? Куда? Эльза, где ты? Эльза, где бы ты ни была, вернись ко мне. Ты любишь только меня. Эльза, вернись ко мне. Ко мне. Вагон. Вагон? Как я сюда попала? Куда я еду? Там. Назад. Штирнер. Милый Штирнер, он ждёт меня. Проводник. Слушаю, правильно? Скоро остановка. Через 20 минут, правильно? Возмутительно, как долго ждать. А обратный поезд когда пойдёт? Встречный пойдёт в одно время с нами. Скоро мы приедем. Людвиг, Людвиг, Людвиг, когда же я увижу тебя? Акции берут на расхват. Они идут в гору. Отлично. В котором часу заседания правительства? В два часа дня. Так. Успеете за это время продать все акции? Штиннер, для этого достаточно часа. Прекрасно. Как наши акции? Стремительно понижаются. Великолепно. Вы ждите, когда они понизятся еще больше, и тогда начинайте скупать их. Слушаюсь. Людвиг, Людвиг, Людвиг, Людвиг, милый, милый, скорее, скорее, скорее, к тебе, к тебе, к тебе, скорее, Людвиг, Людвиг, Людвиг, Людвиг. Алло, Штирнер, ошеломляющая неожиданность, только что кончилось заседание, правительство отложило утверждение в уставах за нервного общества, Шумахер крикнул в лицо министру, предатель, Нунстенберг хочет удар. Победа! Штернер срыв бомбы произвёл бы меньшее впечатление. Биржа превратилась в сумасшедший дом. Как акции Нунстенберга стремительно падают. Вигени! Штернер, гении вы, гении! Теперь не до комплиментов. Слушайте меня внимательно. Когда акции обанкротившихся банков будут котироваться по цене обёрточной бумаги, можно будет скупить их. Дело сделано. И вы можете оттуда уезжать. Чёрт! Я не могу выйти. Люди превратились в обезумевшее стадо. Вы слышите, как они орут? Сюда не могут даже пробраться санитары скорой помощи. Прекрасно! Оставайтесь там и сообщайте, что там делается! Ты раз! Ты раз! Людвиг! Людвиг, милый, милый! Наконец-то! Эльза моя... Моя. Никто в мире больше не может сопротивляться мне. Весь мир скоро будет моей собственностью. Итак, если взять за исходные секторы распространения, как его называют, галлюциноз психоза, то смотрите, господин прокурор, я не сходится. Угу. Вот, этой эпидемии я имею в виду, песенку и военный психоз захватила часть города по кругу радиусом около 2 км. И первый из них обнаружила центр около Банковской улицы. Э, и всё? Нет, не всё, господин прокурор. Вторая дала гораздо больше. Эта эпидемия шла по известному направлению и заканчилась в определённом месте. Так. Получилось нечто вроде луча, который начинался от здания банка Готлиба, а ныне Эльзы Глюк, любовником которой является изобретатель Людвиг Штирнер. Штирнер. Ясным. Кранц.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 То несмотря на все предосторожности, мы поднимем Смотоху, который предупредит врага. Ясно. Лучше пойти утром, в час открытия банка. Прийти в штатском, вооружившись только револьвером. Вы что же, Кранс, берёте эту миссию на себя? Вы понимаете, чем вы рискуете? Я думаю, что риск будет минимальным. Тем более, что досконально изучил план дома. Да, кстати, господин прокурор. А вы не считаете, что Штернер может погибнуть при попытке к бегству. Пожалуй, вы правы, Кранц. Дело слишком серьёзное, чтобы играть в правосудие. Мы имеем дело с необычным преступником, У -у -у. значит, к нему должны быть применены необычные меры. Вы метк стреляете, Кранц. Поля в поле весь заряд. Ну что ж, в добрый час. Я как древний рыцарь иду освобождать город от дракона, и ему ставят памятник. Мне, конечно, а не дракону Как вы можете шутить? Я всегда шучу Даже перед улом бандита А что делать? Профессиональная привычка Встречая опасность, можно только Или смеяться, или убегать Мне нужно видеть господина Штирнера Он не может вас принять В это время он всегда бреется Тем лучше Он мне нужен по личному делу. Стены! Не пытайтесь бежать. Дома окружён. Вы слышите? Откройте, или я буду стрелять. Откройте немедленно. Одну минутку. Ну, входите. К чему ну, что же вы входите? Господин Э, Кранц, к вашим услугам. Ну что же вы опаздываете, Кранц? Э, я, я начал бриться без вас и, как видите, порезался. Приступайте к делу. Э, сию минуту. Вот только куда мне положить вот это? Что это? Револьвер? Да. Револьвер. системой Кольт уж не собираете сливы меня им брить? Нет, что вы. Я даже не знаю, как он у меня оказался. Да положите, положите его на стол и приступайте к делу. А позвольте я намылю вам шею. Делайте, делайте, что вам положено. Хмм. Минуточку. Э, простите, не беспокоить? Немного беспокоит. Транс, поточите бритву. А, одну минуточку. Одну минуточку. Одну минуточку. А одну... <му> так, одну минуточку, Одну минуточку господин Благодарю вас, పిరస్ Вы прекрасно бреете. Что? Да-да, у вас талант, и я советую вам не зарывать его. Благодарю вас за. Да, открывайте парикмахерскую. Благодарю вас. Я непременно воспользуюсь вашим советом. Позвольте почистить. Тут немного попало волос. Вот вам за труды. Премнога вам благодарен, господин Штирнер. Премнога вам благодарен. Ну хорошо, хорошо, вступайте. <свят> Всего вам самого наилучшего. Вступайте. И вот и. Ты совсем <свят> забыл меня. Иди ко мне, иди ко мне сесть со мной, Эльза. Как я сегодня побрит, а? Гладенький. Это комиссар полиции, сам господин Кранц побрил меня. Кранц? Да. Это известный сыщик. Да, Кранц. Он хочет открыть парикмахерскую и тренируется брить своих друзей. Я не понимаю, Людвиг. Ты шутишь? Не нужно понимать. Забудь о Кранце. Ты так изменился, Людвиг, ты утомлен. Да, пустяки. Зачем ты так много работаешь? Может быть, у тебя есть неприятности? Неприятности? Наоборот. Все идет прекрасно. Но я устал, да. Да, я смертельно устал. Ох. А ты холодна ко мне, Эльза. Да. Я люблю тебя. Угу. Mm -hmm. Я люблю тебя. Mm -hmm. Я люблю тебя. Mm -hmm. Я люблю ну, довольно, тебя. Да довольно, довольно. Довольно. Иди на место. Успокойся. Чем ты долго занималась? Я думала о тебе. Но ну, ещё что-то делала? Я. Я читала. Старинный роман "Трельби". Mm -hmm. Ты читал? Свинга ли гипнотизирует Трильби, и она делает игрушку в его руках. Мне было жаль Трильби. Я подумала, какой ужас потерять свою волю, делать, что прикажут, любить кого прикажут. И я подумала, как хорошо, что мы любим друг друга свободно и что мы счастливы. Ты счастлив? Да. Я счастлива. Только мне жалко Трильби. Свингали. Какой-то страшный человек. <свенгали> Почему ты смеёшься? Ещё <свенгали> вот так. Свингали. Щёнок. Забудь о Свингали. Забудь о Свингали. Что ты что-то читала? Я Я ничего не читала. Мне показалось, ты говоришь про какой-то роман? Не, я не читала никакого романа. Ты музицировала? Разве я умею играть? Умеешь? Умеешь. Сыграй мне что-нибудь. Я очень давно не слушал музыки. Ты вечно поминаешь мне тихие вечера, восходящие из за моря луна, запах той бероз. Как мы были счастливы тогда в первые дни. Разве теперь ты не счастлива? Да, но я так мало вижу тебя. Ты стал нервным. утомлённым я хочу идти туда к лазурным берегам жить среди цветов упиваться солнцем и любовью за лески агарот иметь стада коз я пастушок ты прекрасная пастушка да идти ли <свы> Ты ещё слишком много думаешь, Эльза. Людвиг, что это такое? Что это такое? Я боюсь, Людвиг, мне страшно. М -м, что они это? начали войну против меня? Войну? Да, но я их составлю. <свы> я их заставлю О! стрелять против самих себя. Людвиг! Что же ты, Людвин? Людвин! Вы хотите войны? Вы сейчас на себе почувствуете, что такое арт-обстрел. Крушить! Ломать! Крушить всё на свете! Весь мир – это моя собственность! Я властелем мира! Рушит! Ламач! По необъяснимым причинам батарея орудий стала стрелять по городу, хотя по решению комитета спасения должна была разбить только дом Эльзы Глюк. Очевидно, это снова преступное деяние Людвига Штирнера. Комитет просит соблюдать спокойствие. Отдан приказ авиации разбомбить местонахождение преступника. Ох, как я устал. Как я измотался от вечного напряжения. Довольно. пора кончать игру. Что с тобой, Людвиг? Ты так изменился. Тебя трудно узнать. Тем лучше. Сыграй мне, Эльза, в последний раз. Тост тобой. Мм, стой, стой, стой, играй. Играй Бетховена. Похоронный марш на смерть героя. Да, да, да, да, да. Герой. Похоронный марш на смерть развенчанного героя. Хайен писал его на смерть Наполеона, на потом разочаровался в нём и назвал марш просто на смерть героя. Сколько сейчас времени? Скоро 12. Стой, довольно. Довольно, Эльза. Минуты сочтены. Эльза, поцелуй меня. Поцелуй меня в последний раз. Людвиг. Ах, сладкий самообман. Где я? Кто вы? Перед вами Людвиг Штирнер. Вы не узнали меня, Эльза? Узнала. Я виноват перед вами, но не прошу прощения. Единственное, что оправдывает меня это то, что я действительно любил и люблю вас. Люблю глубоко и искренне. О, ужас. Не смотрите на меня так, Эльза. Да, я люблю вас и разве любовь меня первого толкнула на преступление? Я долго боролся с собою. Вы помните тот давний разговор на прогулке? Я тогда говорил о могучей силе, которой владею. Это были не пустые слова. Я действительно обладал этой силой. Я первый открыл способ передачи мысли на расстоянии. В моих руках оказалась сила, которой не владел ещё ни один человек в мире. Самые грандиозные планы насилия в моей голове.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 Вы приняли яд? Да, но яд не совсем обычный. Сейчас вы об этом узнаете. Я вернул вам ваше прежнее сознание. О своей машине отдал приказ. Я настроил ее на полную мощность, и ровно в час ночи, всего через несколько минут... Она излучит этот приказ, прислонный от Штирнера, Штирнеру. Я забуду о том, что был когда-то Штирнером. Это будет Штерн. Будет новый человек, наделённый новым сознанием. И Штерн уйдёт отсюда. туда Куда ему приказал идти Штирнер? А машина прекратит своё существование. Подождите, Штирнер, ответьте мне на один вопрос. Вы слышите меня? Вы меня простите, но я не имею чести ознать. Вы, наверное, ошиблись. Я не имею чести воззнать. Вы, наверное, ошиблись. Что же? Что же это значит, Николай Петрович? Штирнер Вот и становится штернном, низ исчезает, он остаётся среди людей. Значит, может в ноль в любой момент. Это же это означает конец человечеству. Какие-то штерннеры будут управлять всеми, а люди покорно выполнять их волю? Нет. Нет. Ни штерннером, ни штернным это не удастся. Человечество этого не допустит. Но для этого надо бороться. И ты же знаешь, что люди во всем мире борются за мир, за торжество разума. И разум должен восторжествовать. Вот это и есть ответ на твой вопрос, Толи. звучала радиопостановка по страницам романа Александра Беляева Властелин мира.